Глава двенадцатая. Виолетта. Деревню мы покинули лишь два часа спустя, когда я обошла дома всех заказчиков. Отпускали меня с неохотой, постоянно интересуясь, когда я приду в следующий раз. Моя сумка стала значительно легче, но Уильям упорно продолжал нести ее сам. Пускай, раз ему так хочется. Детвора все-таки обкормила Норда яблоками. Взамен равный конь снисходительно позволял себя гладить под длинной шелковистой гриве. В деревне не в каждой семье водились лошади. Если и держали, то рабочих кобыл, внешний вид которых значительно уступал холеному породистому жеребцу герцога. Без внимания не остались и воины, что сопровождали нас. Молодых мужчин бабка Агания, хозяйка крайнего дома, около которого мы оставили их с Нордом, Все-таки затащила к себе во двор на морс с плюшками. Уж кто это сводня своего не упустит, тем более, что у Агани три внучки на выдание. То, что одним морсом дело не ограничится, и ежиком было понятно. Воины были не настолько сообразительными, как колючие лесные зверьки, и остались бы в цепких лапах предприимчивой старушки, если бы не Уильям. К сожалению, у них контракт на королевской службе на ближайшие пять лет. — развел руками герцог. — Так что не могут они у вас остаться, дамы. Благодарим за гостеприимство, нам пора. — Ну что же вы, ваш светлость, торопитесь, присели бы, пообедали. Как лиса закружила вокруг него Агания и подмигнула своей старшей внучке, черноволосой Галке. Та тут же, отработанным до автоматизма движением, словно невзначай поправила платье, выгодно демонстрируя внушительную грудь. В сочетании с тонкой талией девушки и широкими бедрами смотрелось заворожительно. Даже я оценила и совсем немного позавидовала. Вот, она подхватила со стола под нос с блинами и протянула Уильяму. С утра напекла целую гору, как чувствовала, что гости будут. Тут с мясом, грибами, вот эти с творогом домашним и... Принялась перечислять галка начинки, не забывая томно стрелять глазками в его светлость. Все по бабкиной науке. Вот только все стрелы любви ушли в молоко. Герцог старания девушки не оценил, а на блины и вовсе посмотрел с опаской, после чего повернулся ко мне с вопросительным выражением лица, не подсыпано ли чего туда. К тому же мы не были голодны, Киран от души накормил нас. Галка же, сообразив, что ее усилия напрасны, уставилась на меня с мольбой, чуть не плача. Девушка она была неплохая, работящая, добрая, вот только с личной жизнью не складывалась. Из деревни уехать в город на заработки, да обустроиться там, ей бабка не позволяла. Страчала, что совратят ее там, попользуют и бросят с приплодом, и что никому она порченная нужна потом не будет. Как мать ее, что пятерых внучек на бабкины плечи взвалила. Двух средних сестер Галки чудом удалось в деревне сосватать. На остальных женихи подходящего возраста кончились, а те, что остались, не устраивали уже огоню. Попробуйте, ваша светлость. Я взяла один блинчик и откусила сразу половину. Попался с черникой и творогом. Галка и правда очень вкусно готовит. «Такого угощения вы в своем найтраке точно не ели». «Раз Виола так нахваливает, тогда попробую», — ответил герцог. «И нет бы взять с подноса другой. Этот невыносимый тип перехватил мою руку за запястье и откусил от блинчика, который держала я». «И правда очень вкусно», — похвалил герцог, смотря при этом только на меня. «Это что за ягода?» «Черника». Ответила Галка, зардевшись не то от похвалы, не то от вида, представшей ее взору картины объедания одной несчастной травницы. Уильям проживал и вновь поднес мою руку к своему рту, осторожно забирая оставшийся кусочек. «Просто пальчики оближешь». Довольно промурчал он, словно большой сытый кот, и собрал ягодный сок с моих пальцев губами. Прикосновение вышло настолько нежным, чувственным и интимным, что в груди вспыхнул настоящий пожар, перекидываясь на метку, откликнувшуюся пульсацией. И так не вовремя вспомнился наш поцелуй в хижине, что закружилась голова. Норт очень вовремя громко заржал. И это немного остудило меня, позволив вернуть трезвость рассудка. Спешно выдернув руку, нарочно, небрежно вытерла пальцы об юбку и сделала вид, что... «Это не меня сейчас самым коварным образом... соблазняли?» Тряхнула головой, отгоняя на вождение и делая шаг назад. «Может, для Уильяма в порядке вещей целовать первых встречных, прижимать голом к стене незнакомых девушек, а потом есть с их рук? Я же его совсем не знаю, чтобы делать какие-то выводы. Убежать я, конечно, не убегу, но хотя бы дистанцию иногда соблюдать надо». Его светлость же, хищно прищурившись, посмотрел сначала на меня, а потом на Галку и произнес то, что никто не ожидал от него услышать. «Ваша внучка Агания, покорила мое сердце своей готовкой. Я не совру, если скажу, что вкуснее блинов я в жизни не ел, и я не прощу себе, если позволю такому таланту прозябать в деревне». «С вашего позволения...» Он сделал томительную паузу, за которую старушка наверняка успела примерить на себя статус герцогской родственницы. «Я бы хотел предложить Галине...» Герцог сделал паузу, заставляя напрячься уже нас с Галкой, в то время как ее бабка схватилась за грудь, находясь в шаге от счастливого обморока. «Стать ученицей главного повара в моем замке». «Что?» «Он уже давно просится на покой, вот только найти себе замену никак не может». Продолжил Уильям, не обращая внимания на шок окружающих. «Слишком требовательный. Как мне кажется, у вас...» Он повернулся к забывшей, как дышать, девушке. «Есть все шансы покорить ворчливого старика. И кто знает, может через полгода, год, набравшись достаточно опыта, заменить». «Оплату, обещаю достойную, жить можно в замке». «Как вам мое предложение?» «Я согласна». Выпалила Галка с таким счастливым выражением лица, словно ее не на работу, а замуж позвали. «Когда выезжать?» «Вам нужно время собраться, попрощаться с родственниками?» «Не нужно». Замотала она головой и крикнула младшим, чтобы принесли ее сумку из-под кровати. «Сбежать собиралась на днях» шепнула она мне доверчиво, пока ей несли перешитую из мешка котомку. «Да все не решалось. А тут такая удача. Спасибо тебе, Вива, век не забуду!» «Да как так-то?» Очнулась, наконец, старушка, уже не выглядящая такой добродушной. «Вы хоть и герцог, как где гарантия, что не обманете?» с свистом подозвал Норда, потянулся к сидельному мешку, после чего на стол рядом с подносом, звякнув, приземлился мешочек с золотыми монетами. Главная деревенская сваха тут же сцапала его, спрятав под передником в складках платья. «Это аванс, Галины. Еще столько же она получит, когда приступит к обязанностям. За безопасность внучки также можете не переживать. Виолетта присмотрит». Настал мой черед вопросительно выгнуть бровь. «Ваша травница в обиду ни себя, ни подругу не даст. Даже мне», — добавил Хмыкнув. В доказательство своих слов он убрал с лба волосы, демонстрируя окружающую внушительную шишку, про которую я за всеми событиями абсолютно забыла. «Как приедем в замок, сделаю герцогу примочки с бодягой. За ночь сойдет». «Ваша светлость!» Раздался робкий голос одной из двойняшек, младших внучек Агани. «А у вас в замке для нас тоже работа найдется? Мы все умеем, мышите, шить, и готовить, и убирать, и за скотиной следить». «Лет вам полных сколько?» Внимательно, смерив взглядом девчонок, спросил Берхард. «Восемнадцать». С готовностью отрапортовали обе, сделав честные глаза. «Будет в конце осени», — добавила я. «Не люблю, как долгут». Даже если это во благо. «Замок большой, так что работа всегда найдется», — кивнул герцог. «Как исполнится восемнадцать, напишите сестре. К тому времени она обживется, а там уж придумаем, куда вас пристроить». Пообещал он на прощание. Рассевшись по коням, Галка поехала вместе с одним из сопровождавших нас воинов. Отправились в путь. «Встретиться с принцем Адрианом мы должны были на постоялом дворе» куда тот привез пострадавшую в лесу леди, а затем оттуда отправиться в замок Найтрок. Мы немного отстали от нашего сопровождения, когда Уильям вдруг наклонился так близко к моему уху, что кожа покрылась мурашками от его дыхания и спросил. «Виола, в чем дело? С момента, как мы выехали из деревни, ты не произнесла ни слова». Я не ответила, продолжая молча пялиться на дорогу. «Виола...» «Если не скажешь, в чем причина твоего поведения, я направлю Норда вон в те кусты и снова тебя поцелую». «Только посмейте». Взвилась я, повернувшись и замечая в небесно-синих глазах смешинки. «Если будешь игнорировать меня, еще как посмею». Пообещали мне. «Целуйте ту вкуснее, чьих блинов вы в жизни не ели, ваша светлость». Отвернувшись с обидой, ядовито прошипела я. «Так вот в чем дело», — произнес он, облегченно выдохнув. «Хочешь сказать, мне не стоило приглашать девушку на работу? Стоило оставить ее в цепких лапах бабки, ждать, когда подвернется подходящий жених? а Выходит, вы собрали и взяли ее из жалости, при этом наобещав золотые горы?» «Я никогда не вру, Виола, запомни, пожалуйста. И по поводу блинов я не лукавил». Они действительно оказались самыми вкусными из тех, что я когда-либо ел. Передернув плечами, отстранилась от чересчур прижавшегося ко мне мужчины. Привкус черники, оставшийся на языке, вдруг стал горчить. Уилл усмехнулся и, не спрашивая разрешения, одной рукой обхватил меня за талию, слишком плотно прижимая спиной к своей твердой груди. «А хочешь, открою секрет?» Какое блюдо было самым вкусным за всю мою жизнь?» Шепнул он мне на ухо, задевая губами мочку. Я едва не ответила, что неинтересно, но это было бы ложью, поэтому решила проигнорировать провокацию. «Так какое?» Не выдержал я спустя несколько минут невыносимой тишины. «Пирожки с ягодами, те, которыми ты меня угостила перед отъездом. Надеюсь, ты дашь рецепт моему повару, чтобы он сделал такие же. «Вот еще!» — возмутилась я. «Это семейный рецепт. Я ни за что не раскрою его посторонним». «Жаль». Вздохнул Уильям, и он действительно был огорчен. «Такую вкуснятину я бы ел каждый день». «Неужели настолько понравились?» Чувствуя, как предательски краснеют щеки, спросила я, не оборачиваясь. «Врет, наверное». «Я никогда не вру, Виола». Уже без прежней игривости ответил герцог, а я поняла, что последняя вслух сказала. «Ладно, испеку я вам еще пирожки, когда доберемся в замок и снимем проклятие», — пообещала я. «Буду ждать с нетерпением». Пришлось больно закусить щеку изнутри, чтобы Уилл не заметил, как мои губы растянулись в улыбке.